662. -е. Гуру. Если нет градус стояния без хотя бы одного праведника, то сколь же важны в океане человечества эти башни Духа, поддерживающие огненную защитную планетную сеть света. Ведь даже простой мост нуждается в устоях. Башни Духа являются устоями человечества. Без них хаос и тьма бы на земле. Надо практически понимать, что питание вибрациями света идет через них. Человеческий организм наделен мощными энергиями. Один человек может изменить судьбу народа, а под лучом иерархии всей планеты гибель Атлантиды была вызвана энергиями человечества, устремленными на разрушение.